Глава 30 Утром Дон Смит приносит бумаги, которые я отложила пока в ящик стола. «Тори, прочти, все ли я правильно записал?» Язвительно спрашивает поверенный. «Я обязательно изучу документ, но чуть-чуть позже. Не разочаровываю я его. И выскажу вам свое мнение относительно его. А сейчас прошу простить, у меня назначена встреча с управляющим». Дождавшись, пока Дон Смит выйдет из кабинета, я запираю его на ключ. Опоздала я, конечно, с мерами безопасности, но лучше поздно, чем никогда. Я не ошиблась в своих предположениях. Управляющий выделил мне 25 семей с детьми. Сначала займу работников, раздам задания, обрисую круг задач, но для себя и управляющего. На первое время, поясняет он, идёт сбор сахарного тростника, и я не могу оголить плантации. Так рассчитывала, что получу, дай бог, половину. Раскисать некогда, день год кормит. Я собираю рабов перед домом и разъясняю, кому и что предстоит делать. «Мужчины, выйдите вперёд!» «Прошу я, и передо мной становится несколько человек». Мне-то и не нужны накачанные на рубки тростника работники, но и таких чахлых я не ожидала увидеть. Ити ругаться с управляющим? А какой от этого толк? Только настроение испорчу, и будет тяжелый осадок на душе. Надо использовать тех, кто есть в наличии. Кто из вас в состоянии копать землю на огороде? Спрашиваю я. Молчание. «Плотники среди вас есть?» Опять молчание. «Может быть, они не понимают по-португальски?» «Хорошо, пойдем другим путем. Не хотите отвечать, не надо. Отправлю обратно на плантации, а себе найду тех, кто понимает меня. Спокойно говорю я». «Фернанда!» Ору я так громко, что у самой уши закладывает. Не знала, что мои легкие способны на такие децибелы. «Эти мне не подходят!» Появляется управляющий, а у рабов вдруг развязывается язык. Так я и думала, что хотя бы один способен меня понять. «Хозяйка!» — на ломаном португальском говорит один из рабов. «Я понимаю. Вот этот, этот и этот слишком слабые, чтобы копать землю. Остальные смогут». «Я с горечью понимаю, что отношусь к тому типу белых, для которых негры на одно лицо. Хоть убейте меня, не отличу его от других двадцати пяти человек». «Спасибо, Фернандо, ты одним своим появлением способен разбудить в людях способность к языкам». Управляющий хмыляется, но не уходит. «Раз ты меня понимаешь, ты и будешь старшим над остальными». Назначаю я говорливого негра надзирателем. Чуть позже скажу и покажу, что нужно делать. Таким образом, я отбираю старших среди женщин и детей. Дальше я захожу в тупик. Что приоритетнее – сбор уже созревших кофейных зерен или посадка новых деревьев? Взвесив все, прихожу к выводу, что сначала дам задание женщинам-сборщицам кофейных зерен. «Фернанда, останься, пожалуйста». Заметив, что управляющий собирается уходить, прошу я. Мне понадобится твоя помощь с организацией. Итак, у нас на плантациях растут вот такие деревья. Показываю я женщинам и детям ветку кофейного дерева с ягодами. Вам нужно запомнить, как выглядят ягоды и листья. Пустила ветку по рядам, чтобы они лучше запомнили. Вам нужно найти такое дерево и обобрать зерна в корзину. Корзины будут доставлены сюда, в усадьбу. Вам понятно? Они в разнобой закивали. Ребятня, ваша работа – бегать по плантации, находить такие деревья и повязывать на них цветную тряпицу. Сборщицы зерен будут уже собирать нужные ягоды. Для первого раза я поеду с вами. «Нет, хозяйка, это исключено», – беспокоится Фернандо. «Вы обещали». «Я обещала тебе помочь», – шепчу я ему. «Но не обещала сидеть безвылазно в усадьбе. Мне нужно организовать работу. Из тех, кого ты мне представил, я должна добрать самых сообразительных. От них зависит успех моего мероприятия». Отхожу от него, чтобы не слышать возражений. Пока дети ищут нужные нам деревья, женщины подготавливают корзины и рвут на ленты тряпьё – Поворачиваюсь к управляющему и прошу его. «Фернандо, выдайте женщинам корзины и тряпки, желательно яркие, чтобы сразу было видно среди деревьев». «Но где их вам возьму?» – недоумевает он. «Старые вещи, занавески, скатерти, салфетки, которые скопились на складе и не используются. Подсказываю ему я. Мне нужно будет еще полотно для сушки ягод. Надеюсь, что соберут много ягод. Тогда и полотна потребуется больше. Господи, боже мой, да что ж вам не сидится-то спокойно, хозяйка? Доведенный мной до отчаяния стонет Фернандо. Женился бы Мигель на нормальной девушке. Сидела бы она у окна в доме, ждала бы хозяина. Дочитала да нормальные книги. Фернандо, вы свои влажные мечты о нормальных женщинах держите при себе. Сильные мужчины любят интересных женщин, а не бессловесных кукол. Мило улыбаюсь, говорю я управляющему. Будьте так любезны, прядь свои мысли насчет хозяев, держать при себе. Он прикусил язык, понимая сам, что увлекся и наговорил лишнего. Еще нам нужны лопаты, каждому, кто будет заниматься пересадкой деревьев. Ставлю я в известность управляющего. И для тех троих, которые самые хилые, нужны молотки, гвозди, пилы и дерево. Они будут строить ограждение на поле, где будем сажать растения. А потом мне нужны будут ящики для рассады. Это все?» – с надеждой спрашивает Фернандо. «Как же я могла забыть?» – хлопаю я себя по лбу. Нам нужны подводы, чтобы возить саженцы, деревьев и корзины с кофейными ягодами, и как можно скорее. Я не намерена терять ни минуты. Подготовка должна быть закончена сегодня, пока я обучаю ребятню находить кофейные деревья.